Глава седьмая. Джерри проснулся до рассвета, полежал пару минут, восстанавливая события предыдущих суток, затем, аккуратно перевесившись через край кровати, посмотрел вниз. Анна Белль спала, подложив руку под щеку и по-детски приоткрыв губы. Пилот зевнул и решил не включать свет, чтобы не будить свою гостью. Он мягко спрыгнул с кровати, принял контрастный душ, чтобы хоть как-то проснуться. Затем открыл верт-монитор и зарегистрировал на себя номер, который подгрузил в браслет функционал анна Белль. Затем, по похулигански усмехнувшись, в недрах своего шкафа он нашёл пожелтевший листок бумаги, написал записку и, подхватив сумку, вышел. Надо было успеть на орбиту к планерке. Джерри постоял на парковке, вдыхая свежий воздух, полюбовался розовеющей линией горизонта и вывел свой флайбайк. Город казался вымершим. Развлекаться было уже слишком поздно, а идти на работу еще очень рано. Мужчина любил эти моменты, когда мегаполис казался словно вымершим. Огромные подсвеченный разноцветными огнями небоскрёбы и абсолютно пустое небо. В любой другой день он с радостью нарушил бы правила, гоняя по почти пустым воздушным магистралям. Но сейчас ему слишком хотелось спать. Тем не менее, координаты автопилота он ставить не стал. Просто полетел на нужной высоте, соблюдая все правила, решив в волю поплутать по улочкам. Уже сворачивая к космопорту, он заметил, что полицейский, чей флай Кар висел за углом, проводил его мрачным взглядом и усмехнулся. все таки интуиция еще ни разу не подводила. Оставив флайбэк на парковке, Джерри на орбитальном лифте поднялся на базу и направился сразу в учебку — комнату, где проводились совещания и планерки. Войдя, он кивнул Кларку, одному из самых молодых пилотов их подразделения, тепло поздоровался с Оливером и Люком, уже занявшим места посередине. Как правило, первые ряды доставались новичкам. Джерри вдруг вспомнил, как сам сидел почти перед самым столом полковника и старательно изображал, что внимательно слушает. Сейчас он, как и остальные пилоты его звена, одного из самых слетавшихся и опытных, зачастую просто дремал в удобном кресле. Заняв место рядом с люком, пилот надеялся подремать, восполняя сон, упущенный ночью. Но люк ощутимо ткнул его локтем под ребра, как только вошел полковник волкер Джерри взглянул на лицо начальника военной части, заметил и плотно сжатые губы, и подрагивающие угла глаза вену, и тихо присвистнул. В комнате повисла зловещая тишина. Все тридцать пилотов, в основном люди — Остальные гуманоиды очень плохо переносили перегрузки при входе в атмосферу, напряженно смотрели на своего командира. Тот подошел к стулу, посмотрел на него, вздохнул и остался стоять. Значит, действительно что-то серьезное. «Всем доброго утра», — сухо поздоровался Уолкер. «Рад приветствовать всех». Пришлось вскочить, вытянуться в струнку и браво выкрикнуть. «Доброе утро, сэр». Правда, Джерри не слишком старался, предоставив это новичкам, пришедшим к ним в полк несколько недель назад. Сразу после очередного выпуска из летного училища. Полковник кинул их хмурым взглядом и кивнул. Вольно. Они вновь сели на свои места. Волкер заложил руки за спину, перекатился с носка на пятку и начал. К нам на вооружение поступают новые пилотники. Джерри заметил, как новички радостно переглянулись и усмехнулся. В лучшем случае эти лейтенанты могут лишь посмотреть на новую технику из иллюминатора, выходящего в ангар. К полетам на них допускаются лишь те, кто имеет опыт пилотирования не менее трех лет на пилотниках класса А-70. Было забавно наблюдать, как вытягиваются лица мальчишек. В училище они летали только на А-50. Пилотники поступили как раз в год, когда Джерри выпускался. Он даже успел полетать на них. После тридцаток эти аппараты казались чудом техники. Сейчас же Джерри, как и остальные, управлял 70-кой. Пилотники уже поступили, можете обследовать их в ангаре. Даю два дня на ознакомление и потом полное учение с их участием. Опять военное учение и болтание на орбите. Прошипел Люк, в тишине его шепот услышали все. Капитан Анил? Полковник сурово взглянул на нарушителя. Я правильно понял, что вы недовольны? Сэр, я просто счастлив от оказанной нам чести. Люк поднялся и одернул мундир. Джерри вздохнул и закатил глаза. Полковник явно был не в духе а выходка люка означала минимум полчаса нотации о долге. «Райс, а вы что?» — рявкнул Уолкер, заметив лицо пилота. Тот спокойно встал. «Сэр, к чему относилась ваша гримаса?» Время нотации возрастало в геометрической прогрессии. Надо было что-то срочно предпринять. «Это жест разочарования, сэр. Вы разочарованы, Райс?» «Так точно, сэр. Чем же? Что опять не сможете побывать в этих... вольных куропатках?» «Птичках, сэр, но нет, я лишь разочарован, что пилотников нового образца не хватит на всех, сэр». Синие глаза насмешливо сверкнули. Его командир хищно прищурился. «Если вы сейчас не назовете мне причины, по которым вы должны войти в число этих счастливцев?» Он замолчал. Джерри усмехнулся. «Реакция, координация и ум, сэр. Насчет ума я бы еще подумал», пробормотал полковник, снова вспомнив личное дело стоящего на вытяжку пилота. «Садитесь и будьте добры следить за собой. Вы не в борделе. «Кроме Райса в состав звена войдут Онил, Сантьяго, Вебер и Рам». Командует Райс. «Учтите, что на учениях будут присутствовать чины из генерального штаба». «Вопросы?» «Что по поводу дроидов? Выдадут новых?» — поинтересовался Джерри. Уолкер усмехнулся. О привязанности капитана Райса к своему штурману-дроиду ходили легенды и даже неприличные анекдоты. Дроиды всегда сопровождали пилотов в качестве штурмана-ремонтника. Некоторые ставили на роботов специальные программы, позволявшие общаться почти как с живым человеком. Вы, Райс, можете взять своего, если желаете. Спасибо. В таком случае сразу после собрания отправлю его на перепрошивку. Заодно и голос с хрипотцой установи. Мало ли, в космосе зависнешь, хоть возбуждать будет. Ехидно посоветовал один из пилотов, сидевших на задних рядах. Райс откинулся и взглянул на шутника. Так и есть. Гонсалес. Чувственные губы, высокие лепные скулы и слишком масляные глаза. Как ты на той неделе? Джерри ухмыльнулся. «Теперь понятно, почему ты так долго там болтался и не отвечал на позывные». Гонсалес уже собирался ответить ругательством, но промолчал под тяжелым взглядом полковника. «Все личные разговоры отставить до окончания совещания», приказал тот. «Райс, у вас еще есть вопросы?» «Нет, сэр. Думаю, ребята хотят осмотреть новую технику». «Хорошо. Время до обеда. После симуляторы. Завтра утром начнем первые полёты. Держимся в тени базы». Не отходим далеко и, главное, лично следим за показаниями приборов. Все ясно?» «Так точно», — сказали достаточно четко, хором. волкер кивнул. «Все свободны». Дождавшись, пока командир выйдет, пилоты повставали со своих мест. Везет же вам», — Кларк буквально подскочил к старшим пилотам. Голубые глаза сияли от возбуждения, пепельные вихры приглажены с помощью геля. «Налетаешь на шеи, тебе повезет, пробурчал Люк. «С тобой-то, Люк, все понятно, но вот Райс...» Гонсалес тоже подошел ближе. «Говорят, его вчера пытались отстранить от полетов. «Говорят, тебя вчера Джина выгнала из дому». Ухмыльнулся в ответ Джерри. «Кто тебе такое сказал?» Тот округлил глаза, и Райс понял, что попал в точку. Впрочем, тут не надо было прибегать к помощи провидцев. Джина, невысокая, фигуристая, темнокожая жена Гонсалеса, была весьма темпераментной и выгоняла своего мужа раза три на неделю. «По всей видимости, у нас с тобой был один информатор». «Ладно, ребята, пойдем принимать птичек». Капитан Райс направился к выходу, остальные потянулись за ним. Пилотники стояли особняком в ангаре. Внешне они почти не отличались от своих собратьев. Все те же черные корпуса со складывающимися короткими крыльями-треугольниками, необходимыми при полетах в атмосфере. Длинные вытянутые носы, небольшая кабина для пилота и его дроида и огромные двигатели, способные развернуться в любую сторону и создававшие маневренность, особенно в космосе. «Не слишком -то они слишком слишком-то они и отличаются», — пробурчал Люк, Все еще недовольной перспективой быть запертым на базе. «Подожди, ты же еще не сидел за этой крошкой?» — отозвался Джерри. Его, как и всегда, охватывало привычное возбуждение, будто он был ребенком, который вот-вот получит долгожданный подарок. Сдав браслет и получив другой, закодированный на военные частоты, капитан открыл шлюз и вошел в ангар. Ребята последовали за ним. «Вот они, птички!» Он с какой-то нежностью провел рукой по воронённому, блестящему металлу. «Ну что, проверим, что там внутри?» Он подтянулся, легко закинув себя на крыло, прошелся с каким-то трепетом оглядывая корпус самолета, подошел к кабине, спрыгнул туда, стекло кабины закрывать не стал. Лишь сел, слегка откинулся на спинку кресла, тут же подстроившегося под спину пилота и осмотрелся. Сенсоры были практически такими же, как и на его старом пилотнике. Осторожно, словно боясь спугнуть, он провел по панели рукой. Экраны вспыхнули. Машина ожила, глухо гудя. Но «Ну, здравствуй!» прошептал Джерри, пользуясь тем, что его никто не слышит. «Добрый день, хозяин», — послышался в ответ металлический голос. «Как это мило, приветствовать меня», — пилот усмехнулся. «Рад тебя видеть, дружище». «Возможно, это могло быть взаимно, если бы я знал, что такое радость». Личный дроид-штурман занял свое место и покрутил головой, оценивая обстановку. «Здесь достаточно уютно». «Да, посмотри, какая малышка». Он вновь бережно провел рукой по панели сенсоров. «Боюсь, вас ввели в заблуждение, капитан. Этот пилотник считается самым большим на текущий момент». «Бро, какой у тебя сейчас уровень юмора?» — перебил его Джерри. Двадцать «25%. Повысь до 50. Это снизит работоспособность некоторых программ. Зато поднимет мне настроение». «Как прикажете?» Дроид замолчал, затем механически рассмеялся. «Я оценил вашу шутку по поводу малышки, капитан». Джерри покачал головой. Ты неисправим. Держу пари на самом деле уровень юмора на уровне 90. «Обижаете, капитан, 95, я же знаю, что вам всегда нравятся шутки. Верно. Ладно, к делу. Подключись к системе и выдай мне все различия пилотников. Так точно. Дроид замолчал, считывая и анализируя информацию, получаемую от аппарата. Джерри откинулся в кресле. Корабль тихо подрагивал, словно мечтая сорваться с места. Потерпи, птичка, прошептал пилот. Скоро мы полетаем. Вы обращаетесь к неодушевленному предмету как к живому. Вы в курсе, что это означает? Порадуй меня. Боюсь, это грустная новость. В вашей душе царит пустота, и вы пытаетесь наполнить ее общением с неодушевленными предметами. Возможно, когда-то вас предали. Бро, заткнись. Откуда вдруг такие выводы? Это всего лишь новая психологическая программа для дроидов с целью тестирования своего пилота на психические состояния перед полетом. Желаете пройти тест? Удали ее, жестко приказал Джерри но психологическая служба настоятельно рекомендует». Пилот коротко и ёмко сказал, что он думает о психологической службе вообще, и в частности, об одной брюнетке, явно решившей отомстить за пренебрежение по полной. Дроид задумался, анализируя полученную информацию, затем выдал. «К сожалению, предложенные вами способы совокупления человеческих особей невозможны, ввиду ограниченности поз, вызванных специфическим анатомическим строением. Бро. Удали программу». Очень весомо сказал Джерри. Это приказ. Сделано. Программа удалена. вести запрет на загрузку программы от офицера Мэтьюс. Сделано. Спасибо. Обращайтесь, капитан. Непременно. Джерри вновь положил ладони на панели управления. Они вспыхнули алом, считывая его данные. Затем свет стал зеленым. Корабль подстраивался под своего пилота. Вибрация стала чуть ощутимее. Птичка была готова взлететь. Джерри с тоской взглянул на плотно сомкнутые створки шлюза, за которым был космос, с сожалению, убрал руки со сканеров. Панели обиженно моргнули и погасли. «Извини, малышка», — прошептал пилот, — «придется подождать». «Капитан, позвольте напомнить, что вы разговариваете с пилотником, неодушевленным летательным аппаратом класса «Космос-воздух», предназначенным для выполнения боевых заданий в невесомости и в планетной атмосфере. Бро, позвольте тебе напомнить, что ты тоже по большей части жестянка». «Это было грубо с вашей стороны, капитан». Дройт сделал вид, что обиделся. «Между прочим, я — высокотехнологичный сплав металла и углепластика. Все, все, понял. Пора было прекратить эти споры. Какие отличия у этого аппарата от нашего? Вы не желаете прочитать полную инструкцию? Нет, ты же наверняка загрузил ее, верно? Разумеется. Позвольте процитировать вам основные правила техники безопасности? Не позволю. Давай отличие Возможно, вы пожелаете заслушать краткий вариант инструкции?» Это займет всего пару суток непрерывного текста. Пару суток твоего обурчания сведут меня с ума. Такое возможно, капитан, если у вас есть вышеупомянутые. Полковник считает, что нет. Я бы не стал спорить с командованием. Джерри усмехнулся. Заткнись и говори различия. Команда противоречивая и не может быть исполнена. Броснись уровень юмора и выдать мне различия пилотников. Это приказ. Кодовые слова служили для робота сигналом. Слушаюсь. Голос стал еще более механический. Дроид очень монотонно стал перечислять различия технических характеристик. Джерри слушал, не перебивая. Пилотники были легче и маневреннее, Легче входили в атмосферу, позволяя снизить перегрузки пилота. «Хорошо». Для проверки капитан вновь положил ладони на сенсоры, на этот раз вспыхнувшие зеленым. Пилотник уже загрузил данные ДНК в систему. «Ладно, остальное завтра». «А вы точно не хотите заслушать самый краткий вариант инструкции?» В голосе дроида послышалась надежда. «Я могу прочитать его за час». Джерри покачал головой, с сожалением выбрался из кабины наружу, взглянул на темное блестящее стекло, ограждавшее штабных от ангара, поднял вверх большой палец, демонстрируя, что все хорошо, и направился к выходу, где его уже поджидали пилоты из его звена. Дроид тенью следовал за ним. «Зачем ты его везде таскаешь?» Поморщился люк при виде несуразной фигуры из черного металла. Сам Анил недолюбливал роботов и мирился с ними лишь потому, что прекрасно понимал необходимость их присутствия. Его собственный дроид был последней модификацией и с минимальным набором программ. «Он забавный», — Джерри пожал плечами и обвел всех взглядом. «Как вам новые птички?» «Внешне не сильно отличаются», — подал голос Пола Вебер. Слишком рассудительный, он иногда вызывал раздражение, хотя предлагаемые им решения были тщательно рассчитаны. Полковник ценил Пола именно за то, что, в отличие от Джерри, он никогда не кидался в авантюру, сломя голову. Панель просто идентична. Сантьяго — любитель технологических новинок. Его браслеты-функционалы менялись так часто, как выпускались новые модели. И, судя по блеску глаз, остаток дня этот парень наверняка посвятит изучению описания пилотника. Джерри перевёл взгляд на Раму, ожидая и его мнения. Тот почесал горбатый нос. На первый взгляд, птички хороши, но, конечно, надо смотреть их в полёте. Ладно, тогда отправляем дроидов на допрошивку. Сами на обед. Много не ешьте. Впереди симуляторы. Сбор в учебке через час.